Солнечный флаг. 1 мая. Снега доконавший, Солнечный флаг подымай. Вечно сияй Над республикой нашей. Труд, мир, май. Рдей над Европой И тюрьмы, коробки Майским заревом мой. Пары скотлов, Заглушайте топки. Сталь, стоп, стой. Сегодня мы, Перед тем, как драться, В просторе улиц и рощ Проверим по счетам Шагов демонстраций, Сил, тыщ, мощь. В солнце не плавится Память летая, Помнит чернее, чем грач. Шли с палачом, палачугом Китая Ночь, корч, плач. В жаре колоний Гнет оголеннее, Кровью плантации маш. В красных знаменах вступайте к колонии, к нам, в наш марш. Лигою наций бьются баклуши, внимание, ухо и глаз. Слушай антантовских танков и пушек, гром, визг, лязг. Враг в открытую зубья повыломил, он под земною корой. Шахты расчисть и с новыми силами сто сил строй. В общее зарево слейтесь миллионы, Флагов, сердец, глаз, Чтобы никто не отстал утомленный, Нас нес класс. Время яму буржуям вырой, Заступы дней подымай, Время зажечь над республикой мира, Труд мир май. 1928 год.